Глава седьмая. Грибоедов въехал в город Тибрис седьмого октября. Он ехал верхом. Он снял очки, неприличные при тем случае, и Тибрис казался ему разноцветный, колышущейся выветренной глиной. Тяжелый караван шел за ним. Сто лошадей и мулов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 Трещали фальконеты сарбазов, какая-то желтая персианская рвань по бокам галдела, и ехал навстречу медленно на пританцовывающей кобыле чернобородой, улыбающейся, изнеженной аббас мирза голубой с белым. Что-то шевелилось за аббасом, за свитой, за полками, словно шевелились серые палатки, шли слоны. Грохот барабанов встречал победителя. Ровный, глухой, безостановочный. Ворота тебризы закрылись. Были выметены дорожки у английской миссии, как сени. Жеребцы храпели, наезжая на оборванцев. Барабаны били. Снизу слышался смех. Это Нина, леди Макдональд и юный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 Камни, верстые, халаты были позади. Камень у Амамлы, могила Монтрезора, русского майора, который был послан за провиантом, подвергся нападению и, видя, что все заряды вышли у него, бросился на орудие, крепко его обнял и так был изрублен и стал Монтрезоровым камнем. Халаты, сотни халатов ханских у Эревани, всех этих Мамедханов, Ахмедханов, Пашаханов, Джафарханов, которых с этого времени не назовет вообще Чапарханы, и речи Риванского плацадютанта Риванское ханье честь имеет, и цветные мантии, армянские золотые хругви у моста через зангу, встречавшие его, как будто он был королем балдуином, и шел на Иерусалим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 Сапоги нечто среднее между штиблетами и сандалиями Утыканы были иглами дикобраза На голове орлиные перья Сзади не спадала черная лошадиная грива Золоченые кольца в носу и в ушах За широким поясом томагавк. Руки его, украшенные браслетами По временам протягивали судорожно вперед Словно желая что-то схватить Он спустился с трона своего И стремительно подошел ко мне Глаза его дико блестели Элатенаида! воскликнула хриплым голосом фигура. «Фигляр!» — сказал, пожимая плечами Грибоедов, и вдруг нахмурился. «По голосу я тотчас же узнал Эдмунда Кина. Гуроны допустили его в племя свое и избрали вождем под именем сына лисов, каковой титул он ныне присоединяет к своему имени. Передают, что уже в Дреуре Лени, утверждал он, будто...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 Зачем фиглярил перед этим журналистом, позорил обычаи людей, среди которых жил, и свое звание? Или любовь к театральному трепью больше всякой другой, и как пьяницу тянет усыпанный опилками полка кабака, так у актера и драматического автора в известный час после обеда заноет какой-то чай в груди, и он отовсюду убежит и всех покинет? Он поймал себя на мысли, что собирался строить свой театр домашний в Цинандалах и усомнился, кто же играть-то будет. Тогда вдруг понял, что трудно им будет жить без того, чтобы свое горе не увидеть на Петербургском театре. Он передвинул опять книжку. По возвращении господин Кин не имел успеха в роли Шайлока и захлопнул ее журналисты, сволочь мира сего живущий за счет дымящихся внутренностей, господин Ф. Нина стояла на пороге, и он протянул к ней весело руки. Крик стоял на дворе. Пять голосов кричали по-персиянски Нет, нет, нет, нам не нужно никаких денег. Мы принесли эту козу от Агда, и пусть Вазир Мухтар ест ее с удовольствием.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 Грибоедов вызывал Сеида, и Сиид являлся с невинным лицом. В пространной речи он доказывал, что никакой дочки в гареме у него нет, и что сосед его пустой, дряной человек наплел на него. После долгого прения с родителями, взглянув попристальнее в очки вазир Мухтара, он соглашался привести дочку. «Если только это она!» начиналась встреча и действия комедия блудной дочки дочка являлась это как раз и происходило теперь с видом скромным и равнодушным стоял сеид в меховой шапке усатый и толстогубый старенький родитель в очках перевязанных веревочкой стоял заложив руки за спину и перед ним была дочка Дочка большая, как идол, величавая, с белобрысыми кудельками по височкам, по загорелому лицу густо насели светлые снушки. Двое детей тыкались ей в тугие колени и обтягивали шелк на рубинсовых бедрах. Увешана она была бусами, в ушах висели тяжелые серьги, а на руках блестели перстни, толстые, как черви. Старенький родитель смотрел на нее, помаргивая, не без боязни,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 — Вам хорошо живется? — Благодаря Бога. Не притеснял ли вас ваш родитель? — Экселленс! — сказал оскорбленный родитель и прижал руку к груди. — Она жила у нас, как кукла, как кукла. — Кукла! — спросила дочка и оттолкнула детей. — Кукла! — спросила она и подалась вперед. Отступил родитель. «Коров доить!» — кричала дочка. «Пшеницу жать!» — наступала она на старика. «Сено сгребать! Сусанна туда! Сусанна сюда! Вы постыдились бы, Ватор, смотреть мне в глаза, если б вы не были такой жестокий, бессовестный человек!»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 и будет их холоть каждый день, и за десять лет так ничего и не скажет об этой поездке своей рыхлой старухи. «Отца не признала», — сказал один казак, повел головой. «Богатая», — зевнул другой. «Обидно немцу, ей-богу», — сказал первый. «Тратился, ездил, а она вот во внимание не берет. Давич сиропка купец, тоже порожняком уехал. Закон».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 Но по уходе Грибоедова Аббас тоской смотрел на портрет Наполеона и в разочаровании вздыхал. Добро бы вазир Мухтар был резок, сердит или настойчив. Добро бы он требовал немедля сейчас же уплаты следуемых куруров. Тогда Аббас знал бы, что делать. Он торговался бы, изворачивался бы, смеялся бы,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 Жизнь и смерть и рана были в кармане у этого человека в очках. Он тащил из кармана платок и сморкался. Людей загонял абаз, посылая за вазир Мухтаром, церемониалы, встречи и ничего. Ему решительно неоткуда было достать куруры. И все же он предпочел, им, чтобы Грибоедов был настойчивее. Он недоумевал, где здесь за западня гиблое место.